Инженер Вошкин опамятовался не вдруг. Горсткой, сложенной ковшиком, он жадно напился освежающей воды. Мозг его заработал практически и быстро. Инженеру Вошкину надо сейчас же пристать к берегу пониже города, возле кирпичных сараев, и бежать на розыски своих. Он знал, что вся шатия лавой схлынула в город и выжидательно пока что притаилась там. В продолжении своей маленькой жизни... Инженер Вошкин вынес на своих плечах по крайней мере с десяток облав и всяких переделок. Эка штука облава. Наплевать. Притворяясь беспечальным, он сплюнул в рябь воды и замурлыкал песню. Но песня тотчас же лопнула, как гнилая нитка. Сердце мальчонки все еще нервно колотилось, и увешанный медалями мешок, служивший одеянием, был мокр от холодного пота. Он вытер пот на лбу, и приподнял пальцем века правого глаза. А когда отнял руку, века снова опустилось. «Ничего, это ничего, пройдет», — утешал себя инженер Вошкин. Пока он пил воду, борода с усами замутнела, краски ленючие и плохи, растеклись. И все перед его глазами замутнело, слиняло, растеклось. «Эх, жизнь! Вот история! Ну и история!» Взяли да убили девку, девчонку, майский цветок, Маруську. Эх, эх, эх, эх, эх, а убил? Известно кто. Убила злодейка Дунька-Таракан. Она, она, не надо и к ворожеи ходить, она. Инженер Вошкин вот уже всем расскажет про Дуньку-Таракана. Всем, всем, всем, по радио. Дура ты, Дунька-Таракан, огромнейшая дура, прямо дрянь. И зачем тебе занадобилось майский цветок убивать? Ну зачем? Эх, шкура, шкура! Вот лежит теперь майский цветок одна. В сердце у ней нож вострый торчит. На груди у ней живое дитё ручками дрыгает. Материнской груди просит молочка. Нет в тебе, Дунька, жалости. Не подумала ты о том, что сразу двоих сиротами сделала. Молодого детёнка и его, инженера Вошкина. А инженер Вошкин сколько писем писал майскому цветку, сколько сладких ответов получил от нее почтой с маркой. А теперь вот, ну история, вот история. Эх-эх-эх-эх-эх. Инженер Вошкин вдруг бросил весло и с надрывом, с ожесточением заорал-запел. Не надо нам монахов, не надо нам попов, бей спекулянтов, души кулаков. Голос его злобно хрипел и всхлипывал. Ранним утром вышла на прогулку дама. Дама была непростая, дородная и плавно плывя через пустую соборную площадь, ныне площадь энтузиастов. Дама увидела, какой-то скверный отрепыш бесстыдно присел у фонарного столба. Дама была близорука. Она, не спеша, приставила глазам ларнет в роговой оправе и всмотрелась. Даму покоробила. Полное лицо ее избороздилось брезгливыми складками, и, седая шевелюра густейших стриженных волос, взъерошилась копной под нервными пальцами. хм сказала дама. Верхняя губа ее с черненькими усиками покрылась потом. Дама обмахнулась пуховкой и быстро пошла к фонарному столбу, у основания которого сидел в орлиной позе инженер Вошкин. У него нестерпимо болел живот. Пережитый испуг подействовал не только на века правого глаза, но и на органы пищеварения. К сердитому окрику, спешившей к нему дамы, он отнесся совершенно равнодушно, даже с некоторым оттенком развлечения, только сказал сам себе: Зекс, опасность! Как ты смеешь паршивить в самом центре города, на площади энтузиастов устраивать пакости? И дама, надушенная рукой, украшенной супиром, схватила его за волосы. Инженер Вошкин фуражку потерял под баржей. «Ты ж нарушаешь, скверный мальчишка, санитарные правила. Правительство заботится, чтобы вас, сопляков таких, пристраивать в детские дома. А вы, вопреки этому...» И много еще говорила дама, крепко держа Отрепыша за волосы. Атрепыш безмолвствовал. Он пыхтел, кряхтел, лицо его наливалось кровью. «Я тебя в милицию сведу? Нет, не сведешь». Хриплым баском ответил инженер Вошкин: И меня не сведешь, и сама не уйдешь от меня. Это почему? Инженер Вошкин заглянул себе под ноги за пятки и проговорил: Как пойдешь от меня прочь, я в тебя кое-чем пущу, в спину, в платье шелковое. Я изобретатель. Дама сразу почувствовала себя, попавшей в просак. Хм! многодумно сказала дама. Тонкие ноздри ее нервно двигались. Губы брезгливо обвисли, черные усики стали длиннее и зашевелились. Площадь все еще была пустынна. Внутренне улыбаясь сразу создавшейся курьезной истории, дама с опасением разжала руку, державшую волосы забияки. Дама старалась дышать теперь по возможности ртом. Дама готова была нарвать отрепушу уши. Но вместо этого она с притворной лаской погладила его голову и мягко заговорила с французским прононсом, отыскивая в голосе нежные воркующие ноты. «А ты очень милый мальчик. И бородка. Зачем бородка? Вот смешной. Хм, очень-очень мило. Я тебе пятиалтынный дам. На, вот тебе двугривенный». «Медали, глуны, ха-ха! Где же ты заслужил эти медали? Очень-очень мило!» Тут инженер Вошкин вскочил и убежал. Милиционер вел за шиворот двух плачущих беспризорников. А там, на реке у баржи, толпился сбежавшийся народ.